Маруся. Сердце боль то сожмёт, то отпустит. Я устал эту боль запивать. Больше я, понимаешь, Маруся, не желаю тебя целовать. Не кричи и не топай ногами, не стучи по столу кулаком. сам себя я ужасно ругаю что с тобой был, Маруся, знаком я не люблю тебя, Маруся, хотя бывает и боюсь ты не в моём, Маруся, вкусе и на тебе я не женюсь я с тобой, Маруся, как в клетке позабыв, что такое покой, а походка у нашей соседки Никогда я не видел такой. Мы с соседкой по юрмке закусим. Не мешай моей новой судьбе. Ты утри свои слёзы, Маруся. Ни за что не вернусь я к тебе.